И позор. Чакко предсказывает ближайшие судьбы Флоренции, раздираемой враждою между черными гвельфами, сторонниками римской курии, возглавляемыми знатным родом Донати, и белыми гвельфами с родом Черки во главе, отстаивавшими независимость Флоренции против посягательств папы Бонифация VIII. После долгих ссор прольется кровь, при стычке белых и черных на празднике 1 мая 1300 года власть достанется лесным, так названы белые, потому что черки были выходцы из деревни, а многих черных постигнет изгнание. Летом 1301 года после раскрытия их заговора в церкви Санта-Тринита. Когда же солнце трижды лик свой явит, то есть в 1302 году, они, белые, падут, а тем, черным, поможет встать рука того, папы Бонифация VIII, кто в наши дни, в 1300 год, лукавит, ведя себя двулично. Они, черные, предавит их, белых, и восторжествуют на долгий срок. Многие белые, в том числе Данте, подвергнутся изгнанию. Когда же солнце трижды лик свой явит, они падут, а тем поможет встать рука того, кто в наши дни лукавит. Они предавят их и будут знать, что вновь чело на долгий срок подъемлют, судив сраженным, плакать и роптать. Есть двое праведных, но им не внемлют. Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах три жгучих искры, что вовек не дремлют. Нет никаких данных, чтобы установить, имел ли здесь Данте в виду определенных лиц. Быть может, он просто хотел сказать, что во Флоренции не насчитать даже трех праведников, которые по библейскому выражению, вошедшему в поговорку, одни спаслись бы от божьего гнева. Он смолк на этих горестных словах, и я ему... Из бездны злополучий, Вручи мне дар, И будь щедрей в речах, Тегьяю, Фарината, дух могучий, Все те, чей разум правды был богат, Ариго, мозга или рустикучи, Где все они, Я их увидеть рад. Мне сердце жжет узнать судьбу славнейших. Их нежит небо или травит ад. И он. Они средь душ еще чернейших. Их тянет к низу бремя грешных лет. Ты можешь встретить их в кругах дальнейших. Данте спрашивает о судьбе некоторых славнейших флорентийцев, как гвельфов, так и гибелинов. Но я прошу, вернувшись в милый свет, напомни людям, что я жил между ними. Вот мой последний сказ и мой ответ. Взглянув глазами от тоски косыми, Он наклонился, и лицо-то я повергся ниц меж прочими слепыми. И мне сказал вожатый, здесь гния, он до трубы архангела не встанет. Когда придет враждебный судья, к своей могиле скорбной каждый прянет и в прежний образ, снова воплотясь, услышат то, что вечным громом грянет. До трубы архангела, то есть до страшного суда, который по церковным представлениям